Глава 14 Общая магия началась с очередной стычки между глебом и Богданом. День вообще с самого утра не сдался. Сначала Эльки, несмотря на зелье, опять привиделись страдающие ведьмочки, и она спустилась к завтраку сама не своя. Потом черная метла под шумок опять попыталась сменить хозяйку. А пока я ее успокаивала, кто-то тощий хвостатый бессовестно сожрал мой завтрак. Но ну и в довершении всех бед из десяти поисковых заклинаний девять вернулись ко мне без находки, а последняя вообще где-то запропало. Еще пару дней назад это лишь усилило бы мою надежду, но сейчас только добило настроение. Ох, мило, мила во что же ты вляпалась? Таким образом, еще из коридора услышав, что полуденный с полуночным опять сцепились, мы как-то даже не удивились. Ничего хорошего этот день изначально не предвещал. Хотя вообще-то странно, потому что в последнее время они нормально общались. По крайней мере, когда дело касалось нашего обучения. Стоило приблизиться к двери, как стало понятно, что причина стычки во мне. «Связь со студенткой — это возмутительно!» башевал Богдан. «Я лично доложу об инциденте ректору и подниму вопрос о твоем увольнении. С позором!» Дрожь прокралась под одежду, и я обхватила себя за плечи, чтобы справиться с ней. Ожидаемо, что после праздника у полуденных о наших неформальных отношениях стало известно всем. И если бы я подумала об этом раньше, ни за что бы туда не пошла. Вообще бы не стала делать из тайных встреч проблемы. Но теперь уже поздно. углебы бы из-за меня неприятности. Светлые покровители. Какая же я эгоистка. Отвлекшись от самоуничижительных мыслей, и обнаружила, что остановилась в шаге от двери. Девчонки пристроились рядом и тоже затаили дыхание, прислушиваясь. И пусть кто-нибудь только посмеет хотя бы намекнуть ведьмам, что подслушивать некрасиво. Да хоть самому императору жалуйся. Не впечатлился, нагоняем Глеб. И не забудь упомянуть, что четыре и два года назад сам имел романы со студентками. Кстати, это никогда не было запрещено. Если все происходит, к обоюдному удовольствию. Мы все тут взрослые люди. Или для меня ввели какие-то особенные правила? Тебе вне Академии женщин мало. Не желал униматься магистр Богдан. Чтобы я тебя рядом с Цветаной больше не видел. Иначе сильно пожалеешь. А с другими ведьмочками, значит, можно? Неожиданно опытный маг попался в расставленную ловушку. С кем угодно, только ее не трогай. Глаза Полудина высозились. Во взгляде мелькнуло что-то нехорошее. «Сам запал!» — со злой насмешкой уточнил Глеб. Мгновение он всматривался в серьезное и хмурое лицо оппонента, после чего сделал какие-то свои выводы и тоже рассвирепел. «Мрак! Да она тебе в дочери годится!» «Только посмей на нее посмотреть!» «Лично шею сверну!» «Уверен, что справишься со мной на магической дуэли!» Зло прошипел декан ведьминского факультета. «Ой, а вот этого нам совсем не надо. Не так много в этой академии преподавателей, которые нормально относятся к ведьмам, чтобы ими вот так бездарно разбрасываться». Меня словно неведомая сила швырнула в дверной проем: «Доброе утро!» — дружно пропели мы с девчонками. Хотя угрюмые физиономии магов внушали некоторые сомнения насчет «доброго». Продолжать стычку в присутствии студенток мужчины не стали но на то, чтобы окончательно успокоиться, им обоим потребовалось какое-то время, и я успела незаметно приоткрыть окно. Вдруг заблудившееся поисковые изглинание все же решит вернуться. Занятие, как обычно и бывало у этих двоих, выдалось напряжённое. Первые полтора часа проверяли домашнее задание, коим были щиты. Проверял Богдан лично. Хоть практика и была возложена на Глеба. И если мы с Эллой без труда получили свои отлично, то у красы что-то вышло только с третьего раза. А скромный сойдет, ее отнюдь не радовало. Да еще полуночный, настроение которого так и не улучшилось. Не приминул отпустить едкое замечание. Мол, как эта внучка Горислава Проточного обычный щит удержать не может? Бедная красоля не знала, куда деться со стыда. Потом была теория. Мы разбирали защитные чары, для всевозможных предметов, контуры на жилище и простейшие способы нападения. Последних в программе не было. Но, учитывая отношение к ведьмам в стенах академии, преподаватели решили, что нам не помешает. Следует отдать Богдану должное. Ведьминские учебники он простудировал основательно и в материал вник. Даже Глеб пару раз уважительно хмыкнул, но так, чтобы «не приведи покровителя», не заметил враг. Напряжение между ними так и витало в воздухе, терзало ведьминские нервы и угрожало взорваться новой стычкой, а то и магической дуэлью в любой момент. Неважная перспектива. Когда закончили рисовать в тетрадях узоры плетений и записывать формулы, я как раз утвердилась во мнении, что конфликт надо разрешать. Срочно и радикально. Улучу момент и поговорю с Богданом. Прямо выскажу ему все в лицо. И будь что будет. А скорые случай представился. эльки в нападении не было равных. Что и говорить. Пакостница. Богдан еле успел выставить щит, когда в него врезалось полыхающее зеленью заклинание. Но не успел магистр боевой магии выдохнуть, как послышалось шипение. Зеленая гадость разъедала щит. Повезло еще, что он по привычке сделал его тройным. В противном случае целителей ждал бы неожиданный пациент. Наградой отличившейся ведьмочки стал высший бал за практику и несколько добрых слов. Но приятнее всего ей было видеть восхищенный блеск в глазах мага. Элла вся расцвела, просияла и с трудом спрятала бессмысленную улыбку. У красы, которой занимался Глеб, получалось ни шатка, ни валка. Младший преподаватель уже битый час разжевывал ей что-то в углу, а внучка магистра, казалось... В любой момент была готова заплакать. Я же прочно зависла где-то посередине. Когда Элька вернулась за свой стол и стала заниматься совершенно нехарактерным для нее безобразием — рисовать на полях в тетради сердечки, а Богдан заблаговременно выставил щит, я приняла стойку, точно как учили, и выпустила заклинание. Где-то я все таки перемудрила, потому что вспышка вместо зеленой получилась жёлтая. Предположительно, боевое заклинание с силой стукнулось о щит. Удар оказался таким, что Богдан неловко отступил на несколько шагов и вписался спиной в угол стола. От неожиданности он развеял защиту и зашипел от боли. «Ой!» — виновато пискнула я пятясь. «Ты ошиблась в плетении!» — простонал полуночный. «Всего две неточности. И на выходе мы имеем укрепляющее заклинание, усиленное, по примеру, боевого». «Стыдно-то как. Даже и не припомню себя такой невнимательной. Вот что случается, когда голова забита другим. Но какая ведьма вот так запросто признает ошибку?» «Правильно. Никакая. А потому выкручивалась как могла. Но враг повержен и обезоружен. Мак тихо охнул, потёр спину и спорить не стал. Никогда не видел, чтобы с заклинанием доброго здоровья людей калечили». На щеках выступил польщённый румянец. Вот какая я, оказывается, оригинальная и находчивая. Наспех, черкнув в ведомости хорошо, полуночный назначил мне дополнительным заданием научиться нападать по правилам и направился к себе в кабинет. Я проводила его взглядом, отметила какую-то рваную походку и, наконец, решилась. «Магистр Богдан, да, можно я вам спину подлечу? Предложение нормальное и ожидаемое для ведьмочки» но уж никак не для сильного и гордого боевого мага. Глеб даже воздухом подавился, как услышал. Тем неожиданнее оказался ответ. «Проходи и закрой, пожалуйста, дверь». Боясь спугнуть удачу, я торопливо шмыгнула в кабинет декана, сопровождаемая двумя удивленными и одним крайне недовольным взглядом. Но как-то уж слишком легко уступил полуночный. Даже для видимости не посопротивлялся. «Странно, не по-маговски». И уж совсем не по-магистрски. Может, Глеб прав, и он действительно мной заинтересовался? Да ну, бред. Он взрослый и важный, а я. Ведьмочка. Ерунда какая-то получается. Мак небрежно бросил свой строгий камзол на спинку кресла и повернулся ко мне спиной. Приступай. Повторив про себя нужное заклинание и последовательность действий, я несмело приблизилась. Не боитесь, что опять напутаю, не сдержал любопытство. «Пожалуй, я все таки рискну». В приятном голосе слышалась улыбка. Возвав к силе, я начала шептать заклинание, а миг спустя прижала окутанное белым сиянием ладони к ушибленному месту. Маг был расслаблен и полностью открыт, поэтому много времени для исцеления не потребовалось. «Уверена, что верно определилась с факультетом», насмешливо уточнил полуночный, намекая на целительский. «Лечить всякая ведьма умеет». Пожала плечами я прикидывая, как бы заговорить о важном. «Спасибо». Богдан поправил сорочку и вновь облачился в камзол, после чего недвусмысленно указал мне взглядом на дверь, без слов давая понять, что пора бы честь знать. «Ладно, сейчас или никогда?» Я не сдвинулась с места. «Так получилось, что мы услышали ваш разговор с Глебом», заговорила осторожно. «Значит, ты в курсе, как я отношусь к вашим шашням?» и необходимости тратить время на воспитательную беседу нет». Спокойно резюмировал декан, усаживаясь в своё кресло. Ответ оказался малоприятным. «Хм, а я что ждала услышать?» «Это не шашни», — буркнула обиженно. «И вообще, это мое личное дело, с кем встречаться». Снисходительный взгляд, который меня одарили, лишь усугубил ситуацию. «Цветана, ты молода и наивна», — тоном умудренного жизнью старца завел маг а он — мужчина, который временно заинтересовался хорошенькой внешностью и неискушенностью. Я просто пытаюсь уберечь тебя от ошибки». «Зачем?» Набравшись смелости, я прямо заглянула в холёное лицо. На вышеозначенном лице медленно, но верно проступала растерянность. «Что значит «зачем?» — недоумённо переспросил опытный боевой маг. «В том и есть главная ведьминская сила, что мы одним словом — «Можем все перепутать и переиначить», загнав в тупик даже самого уверенного в своей правоте собеседника. «Какое вам дело до моих ошибок, если они не влияют на успеваемость?» добавила в свой вопрос больше конкретики. Мак неуловимо посмурнел. «О тебе же забочусь!» Все еще пытался донести до меня что-то одному ему ведомое Богдан, чтобы не рыдала потом и не собирала осколки разбитого сердца. Если уж говорить откровенно... «Глеб Полуденный, чего-то стоит и как маг, и как человек, но у вас нет будущего». Любопытное признание, однако. То есть он, даже с приличным моральным обликом представителя противоборствующего семейства, готов согласиться, но все равно от чего то уверен, что тот меня бросит. «Уж не потому ли, что я вам нравлюсь?» уточнила опасливо и отступила к самой двери. А миг спустя с безопасного расстояния наблюдала наглядную демонстрацию того, как общение с ведьмами на магов действует. Богдана натурально перекосила, и у него задергался глаз. Перерезка! Ты в своем уме!» С непередаваемой гаммой чувств вопросил почему-то оскорбленный декан. «Надеюсь, что да», — честно ответила я. Его возмущение показалось в чем-то даже обидным. «Что такого было в моем предположении?» «Нет, конечно, замечательно, что мы с Глебом ошиблись. Просто камень с плеч. Но негодовать-то так зачем?» «Я, между прочим, симпатичная девушка, а не бородавчатая корга с крючковатым носом». «Ты младше меня на двадцать пять лет!» рявкнули на меня так внушительно, что я инстинктивно вжалась в закрытую дверь. «Я не бесчестный развратник». «Хорошо», — миленько закивала, не отлепая от двери. «То есть, извините». «Иди». «Учи боевые плетения!» «Сам лично на следующем практикуме проверю», — не желал успокоиваться декан ведьминского факультета. Брыз глаз!» «И чтоб больше не забивала себе голову всякой непотребщиной!» Меня словно ветром сдуло. И хотя получила заслуженный нагоняй, с губ не сходила довольная улыбка. Карасуля с трудом сдерживала слезы. «Не выйдет из меня боевого бумага, куксила внучка магистра. «Я никогда не научусь». Богдан только что ушел, Глеб заполнял какие-то документы в своем углу, а мы вяло распихивали по сумкам тетради и прочие учебно-магические принадлежности. «Брось, это действительно трудно». Я изо всех сил старалась подбодрить подругу. «У меня тоже не совсем получилось». «Но ты самого Богдана впечатлила». «А я...» Смех один. В ярких синих глазах блеснули слезы. «А может, ты слишком сильно этого хочешь и слишком боишься неудачи?» Влезла более рациональная Элла. «Ведь правда же, хочешь даже больше, чем встречаться с Феликсом?» Провокационный вопрос, однако. Краса отчаянно покраснела и чуть заметно кивнула. «Ну, в общем, да, потому и не получается», авторитетно заключила Элла, пристраивая сумку на плечо. «Таков закон жизни. Нам редко дается именно то, что нужнее всего». В синих глазах, запеленной слез, взметнулась злость. «Спасибо, ты меня очень утешила!» С обидой в голосе выдохнула проточная. Эмоциональная вспышка нашу самую уравновешенную подругу не впечатлила. «Я просто хотела сказать, что тебе надо отвлечься и убедить себя, что не так уж оно и желанно. Представь, что боевая магия тебе сто лет не нужна, и занимаешься ты ею исключительно, чтобы из Академии не вылететь. И в конце концов...» «Что-то должно получиться». Что об этом думает краса, мы так и не узнали. Но к выходу шли под ее разнесчастное сопение. «Останься». Перехватил меня за локоть Глеб. Если бы не нежность во взгляде, я бы хоть для порядка посопротивлялась. А так сдала метлу и свина подругам, предупредила, что буду поздно, и аккуратно присела на краешек стола. Как только дверь за девчонками закрылась, Глеб настойчивым движением стянул меня к себе на колени, и мазнул губами по виску. Устал. И соскучился. Даже несмотря на то, что мы весь день провели в одном помещении. «Так понимаю, за закрытой дверью у вас случилось продолжение нашего разговора?» А вот в голосе звучало напряжение. «И ревность?» Скрывать что-то от мужчины, который безумно нравится, я не собиралась, но с ответом не успела. Из коридора послышался двуголосый виск. «Судя по тональности, счастливый». На последнее мы с Глебом поняли, уже несясь к двери. «Что случилось?» Мы тоже проявили редкое единодушие в звуках. «Факультет!» Дрожащим от переизбытка эмоций голосом сообщила Элла. «Он опять появился!» Краса просто указала в сторону, где, собственно, и наблюдалось чудо. Хотя девчонки были заранее предупреждены о нашем уговоре с замком, реагировали они бурно. Радовались, удивлялись и готовы были взорваться от восторга. Я и сама не могла скрыть широкую улыбки. А жизнь в чем то начинает налаживаться. Вот маги взбесятся, когда узнают. А когда в следующем году новый набор ведьмочек состоится... Mm. Спокойнее всех из нас держался Глеб. Он скользнул заинтересованным взглядом по открывшемуся коридору и вернулся назад. Затем, вслед за девчонками, тоже решил пройтись и заглянуть за каждую дверь. Видимо, замок надежно запрятал ведьминские владения до лучших времен, потому что бытовые заклинания в большинстве помещений все эти годы не действовали, и там было очень пыльно. Наш аристократичный маг даже расчихался. Пол под его ногами немного вибрировал и иногда сиял искрами. Но замок все таки помнил, что этот маг на нашей стороне. «Вот что!» — с видом будто оглашает приговор, — изрёк Глеб. Завтра сниму вас с потоковых лекций. Утром объясню происхождение пространства. А потом наведете здесь порядок. И совершенно довольной физиономией скрылся в мастерской. Миг ведьмочки сомневались, радоваться существенному расширению владений, или злиться на то, что придется вооружаться ведрами и тряпками и драить эти самые владения, потому что магия это замечательно. Но влажную уборку никто не отменял. А потом еще заклинание восстанавливать под чутким руководством преподавателей. Но сомнения у девчонок продлились недолго и закончились гневными взглядами, скрестившимися почему-то на мне. «Цветана!» — шепотом простонали подруги. «Сглазь этого деспота! Ну, пожалуйста!» «Почему сразу я?» Искренне возмутилась, отступая к спасительной двери. «Нечестно получается. С замком договариваться я. Глеба к порядку призывать? Опять я. Потому что тебя он точно не накажет». Авторитетно заявили подруги и поспешили сбежать, пока я не нашлась с возражениями. Мне же ничего не оставалось, кроме как, вернувшись в мастерскую, поискать справедливости у Полуденного. Но и он остался глух к ведьминским страданиям, то есть не пожелал присоединиться к уборке. «Зато я в свой выходной вынужден буду в Академии торчать», пожаловался в ответ маг, целуя меня в кончик носа. Нашел тоже с чем сравнивать. Впрочем... Уже в следующую минуту он опять стал серьезным: «Так что там у вас с Богданом? О чем говорили? И с какой такой радости он устроил мне выволочку с утра?» «Точно. Я же не ответила. Пришлось в срочном порядке заталкивать надуманные обидки куда подальше и настраиваться на нужный лад. Магистр Полуночный почему-то считает, что ты разобьешь мне сердцем. Как и собиралась, я сказала правду. Он даже уверен в этом». Глеб презрительно фыркнул. Знаю я, почему он так считает. Молодой маг сделался, но ну, очень недовольным. А себя, как более подходящего кандидата в возлюбленные, он случайно не предложил? М -м -м. Кажется, кто-то ревнует. А еще я внезапно обнаружила, что это так приятно. Странно, но нет. Несмотря на просящуюся на губы улыбку, мне удалось сохранить серьезный тон. Напротив, когда я предположила, что он и сам заинтересован во мне, Он жутко разозлился и все отрицал. И он не соврал, я чувствую. «Мрак, Глеб, мне теперь так стыдно». И снова мои чувства остались неразделенными. Сперва маг возмутительно обрадовался, потом без особого энтузиазма попытался успокоить меня, а после в наглую полез целоваться. Так прошло что-то около двух часов. Как только выйдем за пределы замка, он собирался открыть портал и быстро и безопасно доставить меня домой так что спешить было особенно некуда за окнами давно стемнело и небо украсило россыпь звезд когда мы наконец собрались уходить и тут глеб вспомнил зачем просил меня задержаться я нашел ведьм которые ушли отсюда десять лет назад новость была до того потрясающая что я сразу не поверила шутишь слушай что выяснил хитро улыбнулся полуденный как раз около десяти лет тому назад была открыта ведьминская школа имени Некой Виолетты Солнечной. Кажется, эта особа была знаменита тем, что пережила семерых мужей. Но у ведьм вообще весьма специфическое чувство юмора. А у каждой семьи, где таинственным образом пропали ведьмы, внезапно появились дальние родственники. И все они, ну совершенно случайно, имеют отношение к этой самой школе. Задумчиво улыбаясь, я осознавала факты. «Ничего-то он не понимает о ведьмочках». Эта Виолетта изобрела несколько любопытнейших проклятий порч, потому ее имя и решено было увековечить. А что, до да, солнечный? Ну да. Чувство юмора у ведьм своеобразное, и с маговским часто несовместимое. Ай да ведьмочки, ай да хитрюги. И магов облапошили, и деятельность свою продолжили. Только в куда более спокойных условиях. Вот прямо гордость за них берет. «Но почему ни у кого не возникло вопросов?» Забеспокоилась я и посмотрела на Глеба в надежде на объяснение. Он как раз закрывал окно. Мысленно отметила, что десятый поисковый импульс ко мне так и не вернулся. «Странно. Имена-то другие», — пожал широкими плечами маг. «И у каждой ведьмочки обязательно имелась собственная история. Я тоже далеко не сразу что-то заподозрил». Выходя, обсуждали пропавшее заклинание. Глеб тоже недоумевал по поводу его исчезновения. Развеяться оно могло, только коснувшись того пальца, с которого слетело. Но куда же тогда запропастилось? Ответа не было и не предвиделось. Лучшее, что смогли придумать, — это поднабраться сил и еще раз попробовать. Все же крошечная вероятность того, что произошло, какое-нибудь недоразумение существовало. Но надежда, промелькнувшая во взгляде мага, от меня не укрылась. Совсем слабая. Но она там точно была. Мы заперли дверь, несколько минут пришлось потратить на защитные заклинания. Потом, еще вернувшиеся, на положенное ему место, хвост коридора пришлось защищать. Уходили вялые и сонные. Жаль все же, что нельзя открыть портал в самом замке. Он от этого надежно защищен. То есть, так и надо, но все равно жаль. Шаг, другой, третий. Отошли совсем недалеко, когда рядом что-то ослепительно вспыхнуло зеленью. Мы держались за руки. Только благодаря этому нас не раскидало по разным углам. «Какого волкодлака?» Крайне недовольно осведомился полуденный, часто моргая. Вспышка ненадолго ослепила нас обоих. Но ко мне зрение почему-то вернулось быстрее, и разглядеть все прелести нашего положения я смогла первая. И сразу так невесело стало. И потянуло кого-нибудь проклясть. «Ты угадал. Ну, примерно». Пролепетала я, страхи вцепляясь в, в рукав товарищу по неприятностям. И что-то у меня ощущение, словно нечто похожее уже было. Наполненный силой круг. Силовой контур, который не выпускает. Облако густого белого тумана в середине. И отвратительный смратный запах. Ну и для полноты и впечатлений жутковатый рев. Изумительно. Но просто мечта о каждой уставшей ведьмочке, В конце изнурительного дня. Проморгавшись, Глеб быстро оценил ситуацию и эмоционально выругался. Мое присутствие его не смутило. Стало быть, дело действительно плохо. В центре туманного облака что-то слабо полыхнуло, и рык стал отчетливее. Зато запах почти пропал. Учитывая, что контур создавал почти полную изоляцию это был огромный плюс. Хотя бы задохнуться нам теперь не грозило. Но стоило туман растаять я отчетливо осознала, что смерть от удушья была едва ли не самым приятным вариантом. Туман подло подарил нам зубастого мохнатого монстра с жуткими шипами на подвижном хвосте. «Глеб!» — паника накатывала волнами, стальным обручем сжимая горло, не позволяя свободно вдохнуть. Сердце, кажется, вообще перестало стучать. А от понимания того, что проклятия не помогут, хотелось биться в истерике. «Мамочки!» — черту вскрыли. Причем, с нашей стороны, дело рук явно опытного мага. Слух оценил ситуацию Глеб. Смотри и запоминай последовательность действий. Сначала сканирующая сеть. Чтобы определить природу твари и ее слабые места. Оценивающая, оглядевший пасту и махину, я всерьез усомнилась, что таковые у нее вообще могут быть. В моем понимании последовательность действий была совсем другой. Вырваться отсюда, драпать и звать на помощь. Потом еще можно порыдать у кого-нибудь на плече и упасть в обморок. Однако Глеб обломал такой стройный план еще на первом пункте. «Не смей трогать круг!» — властно прошипел он, одновременно пятясь, чтобы оставаться как можно дальше от заинтересованно поглядывающего на нас монстра и выплетая нужное заклинание. «Во-первых, ты с ним не справишься. Во-вторых, если справишься, это выберется вслед за нами и разнесет тут все...» «К волкодлаковой бабушке». Серьезно? И это должно остановить ведьму в панике? Разнесет? Отстроит!» Но прорвать круг я действительно не смогла. Плетение принадлежало не самому слабому магу, а нас еще не учили взламывать защиту такого уровня. Следующий план спасения — попросить помощи у замка. Тоже провалился, даже не начав воплощаться. Будто тот, кто создал этот круг, знал, что подобное может прийти мне в голову и добавил к защите ментальные и экранирующие заклинания. Замок меня не услышал, только голова разболелась. Прошла по ощущениям целая вечность. Прежде чем с пальцев Глеба слетела слабо мерцающая сеть и окутала подсостороннего монстра. Всего на миг. В следующий она распалась, Глеб выругался ещё заковыристи, чем в прошлый раз, а монстр определился с отношением к нам, издал леденящий душу рык и стал наступать. От ужаса у меня коленки подкосились, и если бы Глеб не успел похватить за талию, я имела все шансы бесславно шмякнуться на попу и в таком положении дожидаться своей незавидной участи. «Ну, что там с его слабыми местами?» — искнула я, повернув голову к магу. «Погано», — не стал скрывать он. «Сеть его не почувствовала. Вообще». Новость должна была напугать еще больше, но больше было уже некуда а потому включился разум. «Как если бы никакого монстра не было?» — почти спокойно уточнила я. «Ага», — подтвердил Глеб. И только миг спустя сам понял, что сейчас сказал. «Мрак, цветана! Это же иллюзия!» А я до него что донести пытаюсь. Но эти маги, надо заметить, не оригинальны. Третий раз действуют по одной и той же схеме. Вот выберемся отсюда. И я им обязательно расскажу о своих наблюдениях. Сбившись с мысли, я неожиданно для себя обнаружила, что Глеб решительно затолкал меня за спину, а сам остановился и теперь спокойно дожидался, когда чудовище приблизится. «Что ты делаешь?» — взволнованно взвизгнула я и потянула мага к себе, пытаясь заставить его снова начать двигаться, но не преуспела. Глеб не сдвинулся с места. «Иллюзия развеется, как только коснется одного из нас», — пояснил свои действия боевой маг. Вроде бы стройный план моей интуиции Чем-то не понравился Вся дрожа Я с непонятным чувством обречённости наблюдала Как приближается шипастая страхолюдина Горло опять сдавило А каждый удар сердца отзывался болью в груди И что-то щекотное Волнами распространялось под кожей Щекотное и прохладное Словно под грудью зажгли холодное пламя И по телу разлетались искры от него Наконец монстр приблизился И вместо того, чтобы развеяться, едва только коснувшись протянутой Глебом руки, как и подобает приличной иллюзии, смачно вгрызти в бедро мага. Кровь брызнула во все стороны. Не помня себя от страха, я заорала. А в следующий момент произошло сразу два события. Глеб с глухим стоном стал оседать к моим ногам, и прохладному пламени стало вдруг тесно в окопах моего тела. И оно ослепительно синими искрами брызнуло вокруг. Выплеск отнял все силы, и вскоре я тоже сползла на холодные камни пола. Очнувшись, я откуда-то точно знала, что прошла всего минута. Перед глазами медленно таяло белое марево, руки интуитивно зажимали рану, и угрозы больше не ощущалось. Странно вообще-то. Монстр решил, что такая легкодоступная добыча его не привлекает. Какая-то неправильная иллюзия. Шутливо пожаловался Глеб видимо, пытаясь подбодрить меня, но скрыть боль в голосе не сумел. Я со свистом втянула воздух. «И ты еще можешь шутить? А с чего мне горевать?» фыркнул маг. «Ты это чудо по контуру размазала. Там даже поисследовать ничего не осталось. Если еще остановишь кровь, вообще буду счастлив». Как раз в тот момент, когда он договорил, в глазах просветлело, и я смогла в подробностях обозреть грязно зеленую массу с вкраплениями меха и шипов, которой была покрыта противоположная стенка контура. От прикосновения силовая стенка сделалась видимой, что придавало зрелищу омерзительности. «Я?» — прошелестела, не в силах справиться с изумлением. «Поздравляю, дорогая!» — болезненно улыбнулся Глеб. «Ты только что инициировалась, как могиня. о ну Эмоции напоминали кулеж без соли и приправ. Нечто тусклое и невнятное. Ладно, потом решу, как к этому относиться. Сейчас надо Глеба спасать, пока он не истек кровью. Подозреваю, до сих пор этого не произошло исключительно потому, что его магия немного сдерживала кровотечение и, насколько могла, стягивала края раны. Но этого было недостаточно. Даже слишком мало. Кто-то прогуливал практикумы по целительству. Пробормотала я принимая за дело силы восстановиться еще не успели и чтобы хоть немного подлечить этого самонадеянного сорви главу мне приходилось тянуть энергию из неприкосновенной ауры и как только в нелегком деле наметился небольшой прогресс в глазах опять побелело а во рту явственно ощутился привкус крови но нет я не сдамся если уж на то пошло ни один маг от ведьмы так легко не уходил и этот не уйдет «Даже на том свете не укроется». «Светана!» «Если бы не напряжение в голосе Глеба, я бы вообще реагировать не стала». «Не сбивай меня!» «Прекращай меня лечить!» У нас наметилась проблема посерьёзнее. И мотнул головой куда-то в сторону. Я моргнула, чтобы отогнать мутную дымку, и послушно устремила взгляд в указанном направлении, ровно в середину круга. В то самое место, где появился жуткий монстр. «Мамочки!» Круг преподнес нам новый сюрприз. Прямо по центру расплывалась колокочущая и пузырящаяся лава с частыми сполохами жуткого алого пламени, и это смертельно опасное озеро распространялось от центра все дальше и дальше, занимаясь каждой минутой больше пространства. «Да нас же тут сожжет! Вернувшись взглядом к бедру Глеба, я оценила ситуацию. Кровотечение остановлено магически, Но рана по-прежнему выглядит жутко. И мрак побери. Она опасна для жизни. Кто может предугадать, насколько силовой повязки хватит? Объясняй, как вскрыть контур. Звенящим от напряжения голосом потребовала я. Ты не успеешь. Мотнул головой Глеб. Лучше попытайся нащупать под этой дрянью вместо разрыва и стянуть его. Только старайся работать, как могиня. И объясню, как. Самые дельные советы не могли принести пользы если сил совсем нет. Ни у ведьмочки, ни у могини, ни у всей остальной меня. Я, конечно, старалась и даже смогла оторвать еще немного от ауры, но в итоге чуть не отключилась, потеряла контроль над трудом вырванными крохами, и они пропали впустую. Следующая попытка далась неожиданно легко, и в колокочущую бездну полетело что-то зеленое, по ощущениям вообще не моё. Бездна проглотила заклинание одобрительно заурчала и потекла еще быстрее. Глеб шипел, ругался, до боли сжимал мою руку, будто это могло помешать мне потерять сознание, и сам пытался колдовать. Тоже безрезультатно. В отличие от меня, ему удалось ненадолго замедлить распространение жидкого пламени, но сил сдерживать его хватило ненадолго, а расплатой чуть не стала вновь открывшаяся рана. Безопасного пространства оставалось все меньше. Мгновения текли, Надежда Тайла, а на помощь так никто и не спешил. Когда нам осталась всего лишь узкая полоска, на которой даже сидеть удобно не получалось. Из бездной обреченности в моей голове сплыла одна странная мысль. Зато я с ним, а вместе и погибнуть не так страшно. Поддавшись порыву, я сжала его ладонь в ответ. Уж не знаю, каким таким образом Глеб заглянул в мои мысли, но в тот же момент он запрокинул ко мне бледное до синевое лицо. И тихо! Но отчетливо произнес: пока мы еще дышим, всегда есть последний шанс напакостить этому мерзавцу. Подразумевался, конечно же, маг, нарушивший целостность черты. Разве мы что-то можем? Лично мне больше хотелось провести последнюю минуту жизни, обнимая его. Руку обожгло. Пришлось спешно отодвигать ее и всем телом сжаться к силовой стенке. Незримой, но прочной, как если бы она была сделана из камня. В правом кармане штанов — кристалл-накопитель. Голос Глеба звучал все тише. Маг даже не сразу сориентировался, что надо вжаться в контур, чтобы выиграть еще немного времени. «Достань его и активируй. Пусть напитается сила из контура». Мгновение не прошло, а я уже сделала, как он велел. Душу омыла глупейшая надежда. «Что же ты раньше не сказал, что мы еще можем выбраться?» «Мы не можем». Полуденный почти хрипел. Но Кристалл запомнит силу того, кто все это создал. Он специально так сделан, чтобы выдерживал самый сильный напор. Может, и это выдержит. Тогда те, кто придут сюда завтра, узнают виновного и получат на руки доказательства. Вот зря он все таки утверждает, что преподавательской жилки в нем нет. Ответственность не позволила ему отключиться раньше, чем он закончит объяснять. Зато потом, с чувством выполненного долга, Глеб откинул голову ко мне на грудь и обмяк. спину обдал мороз, несмотря на то, что внутри контура стояла нестерпимая жара. По мере того, как напитывался силой нашего убийцы, кристалл в моей руке зеленел. И в тот самый момент, когда он сделался ярко изумрудного цвета, послышался звон, от которого уши заложило, и контур рассыпался. Волной силы нас бросило в сторону. На минутку я подумала, что это мы с Кристаллом сотворили чудо, пока не услышала голоса. «Я же говорила! С ними случилось что-то!» — верещала краса. «Кто бы сомневался, когда дело касается полуденных!» — проворчал Богдан. «Дело рукопотного мага, не меньше, чем магистра!» Оценил размах едва не случившейся трагедии Грислав. «Вот только подозреваемых — целая Академия, а доказательств нет. Сухим из воды выйдет, подлюка!» прошипела Элька. «Нет, вообще-то у них была уважительная причина игнорировать нас. Они с огненным озером разбирались. Даже девчонки участвовали под чутким руководством двух магистров. Однако мне стало обидно, хотя больше всего страшно. За Глеба, который так и не подавал признаков жизни. «Есть доказательства!» — крикнула, выкарабкиваясь из-под развалившегося на мне тела. «Но получите вы их не раньше, чем позаботитесь о нем. Несмотря на открытую неприязнь к Глебу, первым к нам бросился Богдан. «Ты-то сама в порядке?» — строго осведомился он, опускаясь на корточки. «Три мелких ожога, ничего серьезного. Отмахнулась от чрезмерного беспокойства. Разобравшись с огненным озером и остатками контура, спасители сосредоточились на нас. Пока Богдан колдовал над раной Глеба, Горислав с девчонками осмотрели меня и убедили, что тут действительно все в порядке. Ожоги не в счет. Дома у меня есть хорошая заживляющая мазь. Если бы с Глебом было вот так же легко. Но нет. Потусторонняя тварь оказалась ещё ядовитой. В итоге магистр Полуночный лишь подпитал своей магией силовую повязку и быстро перечислил Красе, какие именно зелья понадобятся. После этого с помощью Эльки и Грислава вытащил раненого на улицу, где сразу же открыл портал к дому проточных. А у входа мы буквально налетели на Феликса вооруженного душистым веником из алых роз. Краса чуть счастливый обморок не грохнулась. «Ой, а что это у вас тут происходит?» Студент от изумления напрочь забыл о манерах. «А это кто?» — заинтересовался Горислав. «Не знаю. То ли он правда не был осведомлен о личной жизни внучки, то ли, что вероятнее, просто делал вид, чтобы дать красе чуть больше самостоятельности и возможность в нужный час самой представить кавалера деду». Сейчас время подходящему уж точно не было. Потом объясню». Уладило недоразумение, как типичный маг Богдан искомандовал. «Феликс, помоги их тащить Лудиному в дом». «Элла, нужен чистый нож, чтобы срезать одежду». Они разместились в одной из гостевых спален. И как я не рвалась помочь, меня внутрь не пустили. Отговорились тем, что слишком устала и сама натерпелась, и перепоручили девчонкам, когда те им стали не нужны. Так обидно было. Из вредности это Богдан, что ли. Я же беспокоюсь, не волнуйся, он в надежных руках, заверила меня Элла, тщательно промывая и обмазывая мои ожоги. Магистр Богдан считает, что тебе не следует видеть мужчину без штанов, сдала декана с потрохами красуля, пока ее фамильяр помешивала что-то ядовито-желтое в котле, а их пришлось снять, чтобы не мешали. Но не волнуйся. Глеб уже открыл глаза. И первым же делом поинтересовался, что с тобой. Ишь ты. Против он. А ничего, что, видимо, Кроланд нас еще три года назад брал с собой в госпиталь. И чего мы там только не видели. Тогда же и научились относиться к отсутствию одежды на пациентах спокойно. Но у Вагдану было все равно, поскольку речь шла обо мне и Глебе. И чего его на нас так переклинило? О, проклятие кусачей совести на него нет. Изобрести, что ли? Я сейчас такая злая, что даже это могу. Но уставшая, поэтому лень. А Феликс что здесь делал? Спросила, чтобы не уснуть прямо на стуле. Память упорно подсовывал информацию о том, что парочка только в среду встретиться собиралась. Илья что-то напутала? Он как раз перед появлением Богдана прислал вестника с сообщением, что придет где-то знакомиться. Мило покраснела краса. Ну, вроде как официально просить разрешения за мной ухаживать. Хоть у кого-то все хорошо. Вот как чувствовала, что эти двое созданы друг для друга. Постойте, так Богдан первый узнал, что с нами что-то случилось?» Зацепилась за странность я. «Как-то много вокруг меня стало этого Богдана. Первая красуля начала с ума сходить. Как чувствовала?» — уточнила Элла. «Но мы думали, она просто накручивает себя. А когда Богдан нагрянул...» Поняли, что и вправду что-то случилось. Только поздним вечером, когда стало ясно, что с Глебом ничего плохого не предвидится, мы разбрелись по комнатам. Феликсу тоже место в доме нашлось. Никто толком и не понял, когда и как он успел Гориславу понравиться. Только Богдан ушел порталом, пообещав утром вернуться. После этого меня даже проведать раненого пустили. Но он уже спал. И я, посидев с ним минутку, тоже побрела к себе. А там... Несмотря на усталость и ноющую тяжесть во всем теле, вот уже битый час лежала без сна, смотрела в темный полок и перебирала мысли в голове. И там даже нашлось кое-что интересное. И это не казалось важным, когда на кону стояла жизнь или когда меня переполняло беспокойство за одного, не в меру самонадейного мага, но сейчас воспоминания очистились от шелухи эмоций. И я с недоумение недоумения раз за разом прокручивала в голове момент, когда швырнула в клокочущую огненную бездну с густком истинной черной силы. Не моей силы. Что там говорили про круг? Мы с подругами можем тянуть друг у друга магию в случае острой необходимости. Похоже, что я, оказавшись в опасности, подключилась к кому-то из девчонок. Знала, конечно, что Элька не не незабудка, но что настолько? Впечатляюще. И жутко. Я как раз сомневалась между... Немедленно все забыть и пойти и потребовать объяснений, когда меня отвлекли. Слух резанул тихий виск, но такой разнесчастный, что сердце зашлось от сострадания. В первый момент я решила, что на нас опять напали. И только секунду спустя, когда разум возобладал над эмоциями, сообразила, что так визжать может только свин, которому придавили что-то нужное». Брошенный в сторону корзинки взгляд показал, что фамильяра там нет. Кот спит, уткнувшись носом в кончик хвоста, а свина нет. И виск не стихает. Минута целая прошла, пока я поняла, что звук где-то совсем близко, и додумалась свеситься с кровати и заглянуть под нее. «Как ты умудрился туда влезть?» Искреннее возмущение смешалось с совершенно неуместным любопытством. «Да еще и застрять. Тут надо уточнить, что кровать старая». Немного громоздкая, с кучей разных деталек для красоты. Под нее даже коты не совались, боясь пораниться. Вот он явный плюс разумности фамильяров. Так думала я, пока не обнаружила свина, невесть как зажатым между двумя рейками с креплениями для матраса. Несколько лишних крючков, угрожающе сверкали рядом. Одно неверное движение и... <смех> Горе снова взвыл фамильяр в ответ на мое недовольство. «Ладно, можешь не отвечать», — пряча нервозный за словами, я буквально скатилась с кровати. «Сейчас я тебя вытащу». Но старые кровати конструкции весьма коварные. Тяжелый матрас был основательно зажат, в креплении их вместе с простынёй, чтобы та всегда оставалась гладкой и не съезжала. И сдвинуть его в одиночку мне, конечно же, не удалось. Промучившись какое-то время, я растрепалась, взмокла, ушибла палец, но нисколечко не продвинулась и решила позвать на помощь. Вопрос «Кого?» встал и тут же отвалился. Едва выглянув в коридор, я увидела Феликса, выходящего из двери в конце коридора. «Я... это... воды попить!» смущенно пробормотал будущий боевой маг и скрестил руки на обнаженной груди. «Помоги!» шепотом взмолилась я. Парень взглянул на меня недоверчиво и попятился. Таким он мне нравился гораздо больше, чем наглым задирой, но сейчас, честное слово, так и сглазило бы. У меня свин под кроватью застрял. Борясь с паникой принялась объяснять. Он дергается, а там крючки. И магию использовать я сейчас не могу, потому что еще не восстановилась. К концу этой небольшой речи страх за дорогое существо все же возобладал, что выразилось в скатившейся по щеке слезинки. Прозвучало объяснение по меньшей мере странно. Я сама это понимала. Но эффект был достигнут. Феликс торопливо зашагал ко мне. А вот почему он тоже вцепился в злосчастный матрас, вместо того, чтобы начать колдовать, лично для меня загадка. Спросонья, наверное. Да я и сама поначалу не задумалась над правильностью действий. Успокоила свина, чтобы он перестал верещать в тисках, и сама вцепилась в противоположный край матраса. Крепления должны были отщелкнуться, если приложить нужное количество усилий. Мы пыхтели, стонали, кажется, Феликс даже ругаться пытался. Кровать скрипела, и ничего. После третьей неудавшейся попытки мы отпрянули от вредного предмета мебели, чтобы немного отдышаться, и тут в коридоре дверь хлопнула. Обменявшись понимающими взглядами, помощь, мы рванули к двери, но она распахнулась чуть раньше, являя нам бледного, и пошатывающегося Глеба в простыне. Интуиция тихонько шепнула, что с этой ситуацией что-то не так. Феликс зачем-то отодвинулся от меня. а Лицо Глеба внезапно исказило гримаса ярости. «А, может, я ошибаюсь, и это у него от боли?» он даже как!» — недобро протянул полуденный и гневно сузил глаза. «Очень интересно!» «Не ожидал от тебя цветанка!» «Что-то мне как-то неуютно стало!» «Что?» — спросила сдавленно. «Мрак! Он же встречается с твоей подругой!» По мере того, как Глеб приходил в себя, ярость его усиливалась. «У тебя что, вообще совести нет?» «О себе я уж вообще молчу!» Медленно-медленно я перевела взгляд со злющего Глеба на полуобнаженного, растрепанного и потного Феликса. «Ой, вот теперь, кажется, точно мрак!» «Ты что, подумал?» будто мы с ним тут смешок вышел какой то натянутый да нет же он мне просто помогал да ладно скривился полуденный но в следующий миг сильно покачнулся и чтобы не упасть схватился за дверной косяк Тот -то и я звуки этой помощи через стену слышал не знаю может мне и должно было быть стыдно но почему то стало обидно он же меня знает как он мог обо мне так подумать «И где?» — спрашивается доверие? «У меня фамильяр под кроватью застрял». А Феликс помогал матрас сдвинуть. Предприняла последнюю попытку объясниться, хотя слова уже цедило сквозь зубы. Феликс согласно закивал. «Видимо, до него еще не дошло. Что скажи, Глеб, об увиденном и своих выводах красе? Будут нам порчи, проклятия, выдранные волосы и царапины на лицах. Потому что злая ведьма...» это вам не какой нибудь злой маг это светопреставление и небольшой ураган в придачу но матрас все еще на месте а просто не смяты надо признать аргументы ревнивца были сильны. даже знать не хочу чем вы тут занимались если бы не потребность в опоре кое служил косяк он бы уже давно развернулся и ушел а так стоял и отбивался от моих оправданий надоело почему я должна выкручиваться Будто и в самом деле виновата. Невиновные не оправдываются, если что. В общем, говорить я больше ничего не собиралась. Хочет считать меня подлой предательницей? Ну и ладно, ну и пожалуйста. И тут провидение решило вмешаться. <связь> завопило оно из-под кровати истошным голоском моего фамильяра. Миленкот завозился в корзинке, но проснуться не пожелал. Что это? ошалело моргнул Глеб. Это. Мой застрявший свин говорит, чтобы мы его вытаскивали и не отвлекались на всяких недоверчивых личностей. А еще что ты дурак полуденный, перевела я. Феликс, за мной. Мы почти уже вернулись на исходные, когда Глеб все так же недоуменно вопросил. Да как он умудрился вообще? Сама задаюсь тем же вопросом. Но с магом я не разговариваю. Так что и отвечать ничего не собираюсь. Попробуйте магии немного огнуть крепление внизу. Место станет больше, и он сам вылезет. Кому-то очень хотелось быть полезным. Молчу и демонстративно не отвечаю. Пусть знает, что я непреклонна. Тем не менее, Феликс сделал все, как было сказано, и не прошло и минуты, как из-под кровати выскочил перепуганный и немного поцарапанный свин. Я бросилась его отлавливать, на ходу решая, стоит ли сперва отругать или можно сразу переходить к объятиям и сюсюкунью. Но я пойду Феликс глянул на меня, тискующую спасенного фамильяра, затем на Глеба, унылым изваянием, привалившегося к стене, и стал пятиться к выходу. «Спасибо!» — вежливо поблагодарила я. «Уйди же! поторопил Глеб. Феликс присмотрелся к его бледной, до синевой физиономии чуть внимательнее и тоже решил побыть вежливым. «А вас не проводить?» «Вы же еле стоите, а она вас одна не удержит!» Очевидно, приступы доброты и воспитанности у боевых магов случаются крайне редко. А может, вообще считаются дурной приметой. Потому что реагировал Глеб как-то неправильно. «Нет, да», — не утерпела я. «А заодно донеси до него, что я видеть его не хочу. Просто сгинь». Маг оказался более убедительным, потому что Феликса как ветром сдуло. Даже дверь за собой тихонько прикрыл. Светана! Начал на всю голову элитный маг Впрочем, тут же запнулся. Извиняться он не умел, не привык, и вообще это дело ему не нравилось. «Не видеть, не слышать тебя не желаю». Обида слезами жгла глаза. «Ну как он так мог?» Прижав к себе свина, я опустилась прямо на пол, спиной к бессовестному магу, и принялась глубоко и размеренно дышать, чтобы прогнать рыдание. «Правильно бабушка говорила. От этих магов беды одни». «Правда, о ведьмах она то же самое говорила, но это уже детали». «Цветаночка, я дурак», — наконец собрался с мыслями Глеб. «Ну, это даже не обсуждается», — буркнула обиженно, дрожащими пальчиками поглаживая фамильяра. Честно, собиралась никогда в жизни больше с ним не разговаривать, но тут как прорвало. «Как ты мог обо мне так подумать?» Это обижало сильнее всего. «Эти звуки!» Потом увидел тебя с ним, и в голове... Точно перемкнула, повинно бормотал Глеб. Вспомнилось, как ты заставила его цветы таскать. Мрак, цветана, у меня крышу снесло от ревности. Сижу, молчу, усиленно дуюсь. Только на душе все приятнее становится. Ревнуют только тех, кто не безразличен. Помолчав минутку, и, так и не дождавшись прощения, добил меня полодинный. В моем случае сильно не безразличен. Пришлось больно прикусить губу чтобы не расплыться в счастливой улыбке впрочем маги долго виноватыми не ходят минута не прошла как я в этом убедилась так что никуда ты от меня не денешься прелеска привыкай <сёк> самоуверенно заявил боевой маг и готовься поменять фамилию ой Э-э-э... А... А... он что правда это сказал пока я осознавала услышанное глеб решил что пора чей знать утром увидимся «И если что-нибудь стрясётся, обращайся ко мне, а не к первому встречному магу». Потребовал он, прежде чем вывалиться за дверь. «Каков наглец, а подумала я уважительно. Но на всякий случай решила позлиться на него подольше. А то это вообще никуда не годится. Он даже извиниться нормально не способен. А мгновение спустя сама не своя от беспокойства метнулась к двери и осторожно выглянула в коридор. «Он же слабый еще. Вдруг не дойдет, Или рана опять откроется? Я же даже толком не знаю, что именно с ней сделали маги. Ух, Глеб как раз входил в соседнюю дверь. Упрямый. Стоп, Цветана, не сметь восхищаться. Но я слишком устала, чтобы бороться с собой. А еще свина, заживляющей мазью мазать.